Глава двадцать вторая Идея Робина нанять IT-специалиста, чтобы автоматизировать процесс с моим приложением, меня не зацепила. Во-первых, я не хотела доверять прямой доступ к мозгам приложения какому-то незнакомцу. Это было бы равносильно предательству доверия мистера Томпсона. Во-вторых, приложение было запоролено отпечатком моего пальца. И, наконец, в-третьих, мистер Томпсон был не дурак. отдав мне в руки процесс, который он мог автоматизировать сам, он фактически оказал мне огромную услугу. Так что я просто не могла отложить телефон в сторону и предоставить свою работу мудрому программному коду. Что же касается денег, больше, чем предлагал мне мистер Томпсон, мне было не нужно. Так что по факту у меня появилась масса свободного времени, которую я могла заполнить чем угодно. А заполнить её мне было не необходимо, так как в отсутствие Робина с головой ушедшего в свой футбольный клуб, я впала в некий транс. Я не предавалась меланхолии, и тем более мне не было скучно. Я просто часами обездвиженная лежала на кровати, сидела на террасе под солнцем, если была хорошая погода, и в столовой, если погода не радовала. В эти моменты в моей голове не было лишних мыслей. Да что там лишних? Вообще никаких мыслей не было. Я просто ежедневно замирала и проводила в неком анабиозе несколько часов своей жизни. Кошмары не прекращались. Снились сутки через двое-трое. Робин продолжал делать вид, будто не слышит моих воплей, а я продолжала делать вид, будто не замечаю, что он делает вид. С этим тоже нужно было что-то решать. Хотя пока что на этот счёт мне в голову не приходило ничего конкретного. В конце месяца у меня началась менструация. Болезненная, мучительная Внесительно напоминающее мне о моей травме. Она продлилась ровно 3 дня. Все эти 3 дня Робби находился рядом, буквально не отходил от моей кровати, заставлял меня есть, пить и спать. С его клубом всё ещё решались какие-то непонятные далёкому от спорта и основанного на нём бизнеса человеку процессы. Но несмотря на это, Робб ни на секунду не сомневался в своём выборе отложить на несколько дней дела своей жизни ради того, чтобы контролировать моё самочувствие. Подобной заботы я не получала даже от родных и близких меня людей, из-за чего поведение Робина в эти 3 дня казалось мне странным. Однако уже к концу третьего дня я поняла, что происходит. Ответив всего на один единственный вопрос заботливого друга, была бы я рядом с ним, отбросив все свои дела, если бы он корчился от боли. Безусловно, я была бы рядом. Так я стала напоминать Робину ещё немногим больше. хотя и до этого считала, что между нами есть особая духовная связь, которая делает из нас едва ли не идеальных собеседников и друзей. И всё же в одном наши мнения расходились. Робин настаивал на моём плановом осмотре в больнице. Я же отказывалась на любой контакт с врачами. Но и здесь он достаточно быстро нашёл компромисс. Сказал, что мы пройдём осмотр в частной клинике, что означало, что мне не придётся тащиться в больницу, в которой меня уже знают как облупленную. Я согласилась, но только на это. Осмотр я целиком оплатила из своего кармана. В итоге доктор ещё раз обнадёжил меня относительно моего бесплодия, зато дал рецепт на мощное обезболивающее, которое, по идее, должно было облегчить мои муки в последующих менструальных циклах. Прогулка в клинике и обратно, общение с людьми и наблюдение за ними, пусть даже и были мимолётными, но определённо подействовали на меня положительно. Из-за загруженности в футбольном клубе Робин замечал лишь мои ночные признаки поломанной нервной системы. Но он не мог знать о моих дневных выпадах из реальности. Однако о своём общем состоянии я могла судить самостоятельно. В итоге, почитав статьи по психологии из интернета, я поставила себе как минимум два негласных диагноза. Паранойя. Целиком и полностью связанная с боязнью того, что рано или поздно я засвечусь, и Дариан меня найдёт. Периодическая индиферентность. Из-за первого я боялась выходить на улицу. Второе же было следствием наличия первого. Так что в каком-то смысле мне необходимо было разорвать этот порочный круг. Для начала я решила начать постепенно выходить на улицы Лондона. После решила приступить к решению этой задачи незамедлительно. Несмотря на относительно солнечный день, я надела чёрную ветровку, чёрную бейсболку и чёрные солнцезащитные очки. Словно была не Ташей Палмар, а Джимсом Бондом с бюстом третьего размера. Держу пари, миссис Адамс, мимо которой я прошла с дружелюбным приветствием, так и не поняла, что со мной не так. Я бы на её месте поставила на то, что наконец я крупно напилась, и теперь у меня не менее крупное похмелье. Ну, либо я просто вампир, сторошащийся поджариться на солнце. Иначе зачем мне прятаться за солнцезащитными очками в прохладном подъезде? Не в плотной тени ни солнечной стороны улицы. В небольшой аптеке, находящейся в трёх домах от того, в котором я теперь жила, не было ни одного посетителя. Старый фармацевт, надев на нос тяжёлые очки с нереально крупными линзами, внимательно изучил мой рецепт, после чего вышел в узкую дверь за своей спиной и уже спустя полминуты поставил передо мной большую розовую упаковку обезболивающего. Её мне должно было хватить на полгода. По одной таблетке два раза в менструальные сутки. Получив рецепт обратно, я попросила выдать мне самое мощное снотворное, которое можно получить без рецепта. Фармацевт внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь понять, не наркоманка ли я и не пришла ли сюда ради дозы с украденным или вовсе поддельным рецептом. По-видимому, всё-таки решив, что я всё же выгляжу более-менее прилично, старик поставил передо мной небольшой прозрачный оранжевый пузырёк с белой крышкой. Здесь 20 таблеток употребления которых возможно только строго перед сном с расстановкой и даже некоторым натиском произнёс он. В ответ я только понимающе кивнула головой, после чего выложила на прилавок получившуюся сумму без сдачи и, забрав свои лекарства, направилась к выходу. Прежде чем я успела выйти на улицу, я услышала, как только что вошедший в аптеку молодой человек попросил фармацевта продать ему самый точный тест на беременность. Не знаю почему, но от услышанного я вдруг ссутулилась, после чего словила себя на мысли о том, что предпочла бы успеть переступить порог аптеки прежде, чем смогла бы против своего желания узнать о цели прихода сюда этого парня. Ещё один звоночек моего странного поведения или даже состояния. Когда я вошла обратно в уже ставший мне родным подъезд, миссис Адамс разглядывала кроссворд. А мистер Кембербедж по своей обыкновенной привычке сидел на самом краю её рабочего стола. Мисс, можете передать мистеру Робинсону заказное письмо? В который раз, посмотрев на меня с благоговейной улыбкой, поинтересовалась женщина в момент, когда я уже почти сравнялась с её столом. Можете звать меня просто Ташей, — остановившись напротив, непринуждённо отозвалась я. Заулыбавшись ещё сильнее, миссис Адамс протянула мне коричневый конверт. В момент, когда я протянула руку вперёд, чтобы забрать передачку, мистер Кембербедж решил, будто это моя неловкая попытка поздороваться с его величеством, и буквально словил мою руку своей настойчивой пушистой лапой. Миссис Адамс сразу же рассмеялась, и я тоже не удержалась от усмешки. Пришлось искренне пожать лапу самодовольному коту. Может быть, вы всё-таки выгадаете время и примете моё приглашение на чай? Вдруг напомнила мне об уже забытом мной чаепитии миссис Адамс. «Да, конечно», — поджав губы, дружелюбно ответила я. «Может быть, завтра?» — сразу же закусила у дела старушка. «Почему бы и нет?» — подумала я и согласилась. Уже заходя в лифт, я обратила внимание на обратный адрес, указанный на конверте, адресованном Р. Джей Робинсону. Письмо было прислано из Ирландии от Флаффи Кэмпбелл. Я сразу же попыталась представить, что именно Робину может написать в классическом письме его бывшая девушка из того, что не может сказать по телефону или при помощи мессенджера, но в моём сознании не всплыло ни единого варианта.